Дочь господина Мельхиора. Улицу Роберта Вальзера я нашел не сразу. По дороге пришлось несколько раз спрашивать и часто останавливаться, ставить тяжелый чемодан на землю. Наконец мы с Бело очутились перед домом 48. Это было вытянутое здание из красного кирпича, а в нем много узких высоких окон, железной решеткой, разделенных на мелкие квадратики. Над окнами кирпичи узорно выступали из стены. На пологой крыше длинной цепочкой тянулись треугольные окошки чердака, как зубчики на спине у дракона. С одной стороны дом оканчивался аркой с решетчатой калиткой, наверное, вход во двор. На другом конце высилась четырехугольная пристройка в виде башни с плоской крышей, На башню вела каменная лестница, а на самом верху виднелась деревянная дверь. По всей длине кирпичного фасада тянулась надпись большими железными буквами, висевшими почти под самой крышей «Фирма Лихтблау, капы от храпа». Хозяин или хозяйка этого дома, видно, очень любили животных, потому что прямо на букве «К» было прилеплено ласточкино гнездо, И, похоже, люди ласточку не беспокоили. Гнездо полностью скрывало верхнюю часть «К», так что читалось на самом деле «Лапы от храпа». Бело прихватил меня за штанину. Он не мог больше терпеть. Я собрался с духом, толкнул калитку и вошел во двор, а потом двинулся вдоль дома. Прошел его почти весь, и в самом конце увидел две двери, широкую железную и узкую деревянную голубую. Рядом виднелся звонок и табличка M. Lichtblau. Я позвонил. Дверь открыла женщина. Да, спросила она строго глядя на меня через странные изогнутые очки. Она была старше папы, но по-моему, моложе дядюшки Астора. Волосы рыжие, как морковка, наверняка крашеные. Волос такого цвета на самом деле не бывает, зато они очень хорошо подходили к красной праве очков. «Это я вам звонил», — сказал я. «Ты тот мальчик, который хотел поговорить с моим отцом?» — спросила она. «Я же тебе сказала, что его лучше не беспокоить». «А вашего отца зовут Мельхиор?» — уточнил я. «Зачем тебе это знать?» — поинтересовалась она. Нам с Бело обязательно нужно с ним поговорить. С Бело? Это твоя собака, что ли? Спросила она. И ей обязательно надо поговорить с моим отцом? Она даже засмеялась. Нет, конечно. Я имею в виду, поговорить нужно мне. Бело ведь больше не говорит. Она покачала головой, глядя на меня и повторила. Бело больше не говорит. Как прикажете понимать? Он ведь и раньше, небось, не говорил. Нет, говорил, — сказал я. Бело поднял глаза на женщину и закивал. Ты видел? Твоя собака кивнула, как будто поняла шуточку, — заметила она. Или это дело дрессировки? Это ты я так научил? Он понимает все, что мы говорим, — объяснил я. Белло одобрительно кивнул. «Странное дело», — сказала она. «А что тебе понадобилось от моего отца?» «Рецепт». «Рецепт», — она опять засмеялась. «Ты думаешь, он заядлый кулинар? Извини, но он ни с кем не хочет разговаривать». Я чуть не плакал. «Мы ехали вчера на поезде целый день, чтобы поговорить с господином Мильхиором. Почему нам нельзя зайти к нему?» «Он так серьезно болеет!» «Да я бы не сказала, что это болезнь. Скорее, вредность или капризы?» Ответила госпожа Лихтблау. «Чудит одним словом». Кажется, ее тронуло мое огорчение, потому что она сказала, «Ладно, заходи и расскажешь, что случилось и зачем надо было ехать за три-девять земель. Но собака останется на улице. Я только что убралась во всей квартире. Собачьей шерсти мне только не хватало». Бело обиженно посмотрел на нее, отошел в сторону и улегся у двери прямо на булыжник, которым был вымощен двор. Она глядела на него, качая головой. — Пес как будто все понял. — Бело, я скоро приду, — пообещал я и следом за женщиной вошел в дом. У нее в гостиной мебель была совсем не такая, как, например, у госпожи Лисенковой. Вдоль трех стен стояли железные этажерки. Я видел такие на складе, но в гостиной никогда. Дивана не было, вместо него четыре желтых клеенчатых кресла, довольно пухлые, как будто надувные. У каждого кресла стояло по маленькому стеклянному столику. По-моему, пару столиков можно было сэкономить. Вообще хватило бы и одного посередине. Но я не стал этого говорить, не хотел раздражать хозяйку. Я сел в кресло, и оно затряслось, как желе, и успокоилась только через полминуты. А госпожа Лихтблау, кажется, знала, как надо садиться в желейное кресло, потому что под ней оно почти не тряслось. Она выжидательно смотрела на меня, и я почувствовал, что надо сказать что-нибудь вежливое про ее гостиную. «Какой у вас красивый белый коврик! Вон там!» «Да, это я привезла из Марокко», — сказала она. «Натуральная коллекционная вещь!» А теперь рассказывай, зачем тебе разговаривать с моим отцом? Я все рассказал. И про превращение белов господина Бело, и про обратное превращение, и про голубой сок, и про дневник про дедушки, в котором написано, что этот сок много-много лет назад изобрел ее отец Мильхиор. Она слушала молча, иногда недоверчиво качая головой, а когда я закончил, сказала, даже не знаю. Верить тебе или нет? Правду ты говоришь, или просто у тебя буйная фантазия? Но пес то и правда ведет себя поразительно. Совсем не так, как обычные собаки. Она встала. Кресло, на котором она сидела, еще немного покачалось само по себе. Теперь давай я расскажу, почему опасаюсь, что отец не будет с тобой разговаривать. Сказала она, подойдя к отажерке за пачкой сигарет и коробком спичек. Потом вернулась к кресло. «Началось это, когда умерла мама. Восемь лет назад», — стала рассказывать она, закуривая. «У отца пропал всякий интерес к фабрике, и он передал фирму коллегам. Следующим номером он переселился из нашей квартиры в башню. Ты наверняка ее заметил. Там он с тех пор и живет». Она опять встала и направилась к этажерке за пепельницей. «Он что, и спит в башне?» — спросил я. «Да, там и спит. В башне три комнаты. Не рядом, а одна над другой. Из верхней он сделал спальню, в нижней его бывшая лаборатория, а в средней он целыми днями сидит над бумажками и пишет формулы. Ты себе представить не можешь, как выглядит его комната. Повсюду кипы бумаги, и в этом ворохе... Попадаются то пол булочки, то засохшая оладья. Ни стола, ни стульев уже не видно. Погребены под ворохом бумаг. Но убирать он мне не разрешает. Видите ли, это нарушит порядок в его вычислениях. И беспокоить его тоже нельзя. Визитов он на дух не переносит. Она нервно затянулась. Даже если приходит родная дочь. А откуда у него там в башне еда? Спросил я. Знаешь, он отлично устроился. Горько сказала она. Проложил провод. Нажимает в башне на кнопку. У меня в кухне раздается звонок. Один звонок означает, что можно нести завтрак. Два звонка — обед, пожалуйста. Три звонка — самое время поужинать. Еду он обычно забирает прямо у дверей. Значит, вам приходится с едой Подниматься по наружной лестнице?» «А если дощик? спросил я. Она улыбнулась. «Нет, это не обязательно. Из моей квартиры есть дверь прямо в башню. Но папа запирается изнутри и открывает задвижку только когда я приношу еду. Бросит мне спасибо и опять запирается». «Не очень-то хорошо со стороны господина Мельхиора», — сказал я. «Еще бы!» Как я не ругалась с этим привередой, но он уперся. Я даже пыталась поставить ему ультиматум — не кормить. Сказала, пусть выбирает, или будет есть со мной за столом, или останется без еды. И что? Выбрал вариант без еды, и целый день ничего не ел. Не могу же я морить голодом родного отца, да еще пожилого так что на следующий день опять принесла ему под дверь еду. Она погасила в пепельнице недокуренную сигарету и спросила. «Кстати, как тебя зовут?» «Макс», — ответил я, — «Макс Штернхайм». «А какой у тебя отец?» — поинтересовалась она. «Мой папа?» «Ну, он разговаривает со мной, он меня любит», — сказал я. И я его, конечно, тоже. Мой отец, вообще-то, тоже всегда разговаривал со мной. Он был очень ласковый. Но когда умерла мама, его это совершенно выбило из колеи, — объяснила она. И зачем мне отец, которого я практически не вижу и которого надо обслуживать как падишаха? — А чем он занимается? — Что он считает в башне? — спросил я. — Говорит, еще чуть-чуть. И он откроет универсальную формулу теории всего. Отозвалась она. А что такое теория всего? Я тоже об этом спросила. Сказал объяснит мне, когда откроет формулу. В эту минуту затрезвонили в дверь. Опять гости. То не видишь целыми днями ни души, а то два гостя за одно утро, сказала она, подходя к двери. Я тоже встал и выглянул в коридор. Было у меня подозрение, кто это мог звонить так долго и громко. Это и вправду оказался Бело. Он встал на задние лапы, а правой передней жал на звонок. Наверное, хотел напомнить мне, что я обещал скоро прийти. «Макс, иди сюда!» «Ты только посмотри!» позвала она. «Твой пес звонит в звонок!» Так я скоро поверю, что твоя фантазия — это правда. И она обратилась к Бело. Хватит звонить. Макс сейчас придет. Нам надо еще кое-что обсудить. Пес сразу же убрал лапу с кнопки, опустился на все четыре лапы, а потом сел у дверей. — Бело, я уже скоро! — крикнул я ему и вернулся за ней в гостиную. — Ну вот, теперь ты все знаешь сказала она. Я бы с удовольствием помогла. Только не знаю, как. А что, если просто подняться по наружным ступенькам и спросить, не пустит ли он меня? Предложил я. Попробуй, конечно, сказала она. Только он не откроет. Но попробовать-то можно. Мы пойдем вместе с Белло, решил я. Удачи тебе, сказала она. Спасибо. Ответил я и вышел на улицу, где меня заждался мой белот.